Певческий мост, Вильгельмштрассе, Уайтхолл, Бальплаццен, Кедурсей, Консульта в Риме. Повсюду, где копилась нервная и умственная жизнь дипломатии, сразу возникало ошалелое смятение, пугливая отрыбь, алчная радость или предположение, кто выиграл, а кто проиграл от выстрелов Сараева. Надо же было так случиться, что выстрелы... На реке милячки совпали с народным праздником. Вся Сербия от начала день видов дан. В кафанах Белграда сербы поднимали стаканы с вином, поминая страдавний подвиг Милыша Обилича, который зарезал султана Мурада в его же шатре. Когда же до Белграда дошло имя Гаврилы Принципа, его сравнивали с Обиличем. Столицу королевства охватило всеобщее ликование. Прохожие обнимались на улицах, поздравляя один другого. Наконец-то мы расправились с этим толстяком. Это наше право мстить Вене за свои унижения. Нет, мы не простили этим зазнайком потерю Боснии и Герцковин. По наблюдениям немцев, на нафантазированное Черен предала самому необузданному взрыву страстей, который, если судить по многочисленным излияниям одобрения, можно охарактеризовать как положительно нечеловеческий. Это понял и премьер Никола Пашич, велевший пресечь все восторги на улицах, ибо народ, восхваляя обилича, подразумевал убийцу арцгерцога Франца Фердинанда. Когда же премьера навестил австрийский посол, барон Гизль, Пашич выразил ему сочувствие, намекнув, — Террористы из Сараева — это подданные вашей короны, вот вы сами и разбирайтесь, нам их не жалко.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 Никто в Австро-Венгрии, ни венгры, ни славяне, ни сами же немцы, слезинки по-убитому не обронили. Напротив, в кругах высшего света воцелилось веселье, а аристократы даже оскорбляли покойно А дамы посмеивались над убитой графиней Хоттек, которая вот дерзость осмелилась носить титул графини Гохенберг. Гуляния на пратре не отменяли, улицы Вены наполняла музыка.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 Их сжигали на кострах, разведенных под окнами сербского посольства. При появлении на балконе посла ему устроили кошачий концерт.